Глава 40 Последняя ночь на Земле. Я проверил всё, как и настоял Паскаль. Даже сходил в архив ради такого и заставил ассистов напрячься со столь сложным запросом. Зелёные. Светло-зелёные с изумрудным отливом. Такими были облака на той планете. Прямо как изначальный цвет глаз Грея. Это я выяснил по его снимкам еще времен протекторства. Оказавшись в комнате, я первым делом потянулся сохранить последнюю память в мемориум. Я не знал, какой в этом теперь смысл. Но по странной причине это приводило мысли в порядок и успокаивало. Будто все еще был смысл хоть в чем-то. В дверь забарабанили как раз в тот момент, когда из глаза в линзу перетекали последние события минувших дней. Я распрямил затекшую спину. Встал и впустил Фри. Её зарёванный вид потряс. Она никогда так не выглядела. И я даже не думал, что могла. «Ты!» Набросилась она, оттесняя и тыкая пальцем мне в грудь. «Где тебя носит, чёрт подери? Ты! Почему ты?» Она не договорила, начав задыхаться и плакать. Сморгнув потрясение, я сделал шаг Фри, и та моментально прижалась ко мне, не прекращая рыдать. Это длилось долго. А я молчал, просто давая подруге прийти в себя. «Почему тебя не было рядом с ним?» Спрашивала она и Кая, и отстраняясь. «Почему тебя не было рядом со мной? Я устала тащить это на себе. Тебя рядом нет, и Дана, и, и других. Я устала постоянно реветь и быть соплёй. Это же не я!» Протекторша закрыла лицо ладонями в тщетной попытке успокоиться. «Я устала быть одна!» всхлипывала она. Её рукава скатились, блеснул металл. Я отодвинул ткань увидел странный наруч, по которому скользили кольца орбит. А это что? Она посмотрела на них и горько выдохнула. «Макс, у тебя была тайна, которую ты никому не мог доверить, потому что боялся, что... что тебя сочтут неправильным, даже близким друзьям». Фри говорила так, словно отрывала каждое слово от сердца. У меня такая, кажется, есть. И я не знаю, не знаю, как рассказать, но очень хочу. И боюсь, что ты и остальные больше не будете смотреть на меня, как раньше. А это все давит изнутри, становится таким чертовски тяжелым. Как быть с таким дальше неизвестно и страшно. Ты хоть когда-нибудь испытывал подобное? Я медленно закрыл дверь и замер. Мне было известно, о чем она. Звезды, я... Чувствовал тоже изо дня в день уже долгое время. Знаешь, это есть у всех. И почему-то мы держим такое в себе, боясь открыться другим, не понимая, что похоже. Это как собственная клетка, и мы носим ее с собой. Ты, я, Стефан, Сара, даже Дан, я уверен. Почему-то мы все так уверились, что разберемся со своими проблемами в одиночку. Мол, другие не поймут и отвернутся. Но так только хуже. Если ты сам себя не понимаешь, то, может быть, это смогут сделать близкие тебе люди? Нам просто нужно разговаривать. От этого становится легче. Я понял это не так давно, поделившись всем с Сарой. Фри молчала с вопросом на лице. На что я улыбнулся. И это помогло. Мне показалось, что с шеи петлю стянули. Так что... «Отвечая на твой вопрос, если я расскажу о своей клетке, тебе будет проще открыть мне свою?» Не сразу, но она кивнула. Я выдохнул для уверенности. Сняв с себя подвеску, увидел в зеркале позади Фри себя настоящего. Её глаза изумлённо округлились. «Надо было давно тебе показать», — произнёс я. «Но я тоже боялся, что ты не поймёшь». «Глупо, да?» «Ну, вот он я». Полузвезда, получеловек, неполноценный с обеих сторон. Нет, это не последствия слияния с Антарасом. Оказалось, я такой с рождения. Час с лишним мы стояли на балконе. Фри задавала вопросы, а я отвечал. На какие мог. Подожди, а как ты спишь? И что ешь? Вроде нормальную еду я видела. А в туалет вообще ходишь? Что у тебя с органами? Я я слышала, что у Квилибрумов нет печени и остальной половины наших, а другая половина работает иначе. Э, давай хоть какие-то секреты за мной оставим. Короче, вопросов накопилось немало, но, кажется, чем больше ответов было дано, тем легче мне становилось. А Антарес? Ты совсем его не видел после всего? Нет? Вздохнул я, разглядывая крона деревьев. Это неприятно. Хотелось бы знать, почему он так поступает. Но теперь, кажется, Антарас обо мне не вспоминает. Он же звезда, верховный. До сих пор не могу это в голове уложить, даже спустя столько времени. В любом случае, черт с ним. Больше это значение не имеет. Я рад, что успел открыться тебе перед тем, как все закончится. Фри посмотрела вверх. Там как раз промелькнула короткая дуга метеора. Весь мир простирался перед нами. Вся его бесконечность. Но он был закрыт. Свой конец мы встретим здесь. Как думаешь, им хоть когда-то было не всё равно на нас?» Спросила Фри, вглядываясь в звёзды. «Думаю, да. Зачем-то они нас всех создали. И в итоге оставили». Я повернулся к ней. «Ладно, твоя очередь». «Последняя ночь на земле? Поделись со мной». Она уже было собралась это сделать, но заколебалась. «Я не знаю, как начать и что вообще рассказывать. Я сама ничего не понимаю. Если бы ты сам все...» Тут Фри встрепенулась и протянула мне ладони. «Ты же можешь? Макс, посмотри!» Меня слегка выбило из колеи. К подобным запросам я не привык. Но душа Фри была для меня приятным местом, потому я взял ее руки в свои. Не думал даже, что все могло настолько поменяться. Теперь среди свечей обитал кусачий мороз, от которого пол покрылся инием. С неба кружась, медленно падали крупные хлопья пепла, словно где-то поблизости жгли горы бумаги. Я схватил пролетавший мимо подпаленный лист, взглянул на него и замер не дыша. Рисунок черно-белых глаз. Эхом до меня донёсся их хохот откуда-то из глубины сознания. Оторвавшись от бумаги, я узрел ворота. Теперь они казались ещё массивнее и страшнее. Внушительная, недвижимая глыба. Практически монолит. Я содрогнулся и отступил, боясь прикоснуться. С листка на меня вырвались все воспоминания, клыками отрывавшие лоскуты от души фри. Мёртвые рыбы в море. Деревья, проходящие путь от голых ветвей до густой листвы за какие-то секунды. Падающие стены зданий, коридоры, покрытые льдом. Страх и одиночество Фри пробивали меня насквозь сотней острых стрел. Её поиски, больше напоминавшие вечный спуск во тьму по винтовой лестнице. В полном одиночестве. Без нашей поддержки. Чёрно-белые, прошлое Фри, кровное оружие и цепи на воротах. Сила, которая взялась неизвестно откуда. Странная, неподающаяся логике. Осунувшееся лицо Грея. Его десятки зрачков, пристально рассматривавшие ее с безумной смесью восхищения и жгучей ненависти. Эфирное стекло заполнилось энергией. Лезвие резануло по воздуху. За ним пришла ядовитая зелень. Она горела, металась, низвергая из себя уродливое, искаженное существо. Я его видел и не мог стоять спокойно под взором пустых глазниц. Скелет с птичьим черепом, как и в Параорбисе. Мерзкий и ужасный, сжирающий все эмоции, кроме дикого ужаса, схороненного где-то под замершим сердцем. Череп приблизился. Я отнял руки от Фри и не мог отдышаться, пока не заметил, с каким оцепенением она на меня смотрит. Пытаясь понять, как я взгляну на нее в ответ. Как прежде или по-новому. «Соберись, соберись, чёрт тебя дери!» Гаркнул я на себя. Я не должен был потерять её. Но хруст костей твари всё ещё щёлкал в ушах. Оно стало её частью. Немного, но всё же. Эфирное стекло вырвалось у меня. Оно важно. Когда Грей приказал, ты применила свою энергию, чтобы наполнить стекло, да? Фри кивнула. Тогда я рассказал ей, как смог дать отпор Войду. До этого ничего не происходило, но когда стекло наполнилось моим огнём, всё изменилось. Инквизитор его убил. Меч из эфирного стекла тоже светился энергией, чуть светлее той, что ты отдала Грею. Получается, стекло обретает мощь, только впитав чужую силу. Я задумчиво поднёс кулак к рту. И думал. Фри терпеливо ждала. «Я должен взглянуть на записи». Взволновался я, возвращаясь в комнату. «Мы... мы просидели здесь несколько дней, без конца сокрушаясь, уходя в запой и страдая. Мы думали уж, что у нас нет выхода. Но ведь его нет. Фри, а что, если именно твоя энергия сможет его убить?» Она застыла в дверном проеме. Ветер надувал шторы, развевал ее волосы. «Может быть, неспроста ты получила ее?» — продолжал я. «Может быть, именно для этого?» Если Грей связан с Обливионом и Воидами, а та фиолетовая энергия разрушает их, то мы сможем его остановить. Нам лишь снова нужна твоя сила. Но у нас не осталось эфирного стекла. Тогда выпросим у звезд. Тех, что еще здесь. Мы убедим их. Если мы обезвредим распространителя, то Землю не нужно будет уничтожать. Оверен же сам сказал, если бы удалось отделить Грея от Мора, то нас оставили бы в покое. Я уже дёрнулся к выходу, когда понял, что протекторша, понурив голову, осталась на месте. «Фри!» Я осторожно подошёл к ней. «Мы разберёмся с этим. Вообще совсем Я тебе помогу, обещаю. Ты можешь положиться на меня в любой момент. Ты всегда могла вообще-то?» Она лишь кивнула. Закусив щёку, я договорил. «Ты зря считаешь себя бесполезной и проклятой. То, что я увидел, таковым не является. Мне жаль, что ты прошла через всё это в одиночку. Представляю, как тяжело тебе было, но ты справилась. И просто отлично. Оно тебя не сломало, понимаешь? Ты стойкая, храбрая душа. Сейчас всё не ясно, но мы поймём обязательно. Пока что, чем бы твои силы ни являлись, они выглядят как дар. И попали они в руки самому лучшему человеку, которому только могли». Правда, разберёмся? Душой клянусь. Фри спешила обратно к лазарету. После разговора с Максом ей стало лучше. Правда. Но вместе с тем её распирала. Буквально протыкала изнутри от гнева. Это больше не была злость на себя. Скорее, на ситуацию, на все беды, обрушившиеся на их головы. Они все еще могли не успеть спасти себя и землю, могли ошибиться с эфирным стеклом, могли не вылечить Стефана, оставить его умирать раз за разом до рокового финала. И пока все это происходит, у Фри имелись силы, способные справиться со всем. Они буквально были у нее в руках, но подчиняться ей не хотели. Она остановилась посреди коридора, освещенного бледным отблеском земли. Эмоции лезли наружу, больше Фри сдерживаться не могла. Все накопилось сверх меры и изливалось из нее. Но не через рыдание. Она закричала громко, с гневом на весь несправедливый мир, загнавший ее и друзей в безвыходное положение. Казалось, только крик и мог помочь. От злобы энергия выбила все окна. Они взрывались фонтаном осколков, и треск оглушительным грохотом отскакивал от стен. Фри подалась к ним, вытянув руки, а затем случилось что-то странное, страннее всего того, что происходило с ней в последнее время. Она увидела. Казалось, через ее тело прошел легкий разряд тока, от которого по коже побежали мурашки. Особенно это было заметно в области наручей. Орбиты космоса на них засияли. Новая энергия все еще бушевала внутри Фри, но, проходя через кровное оружие, вдруг успокаивалась. Фри видела перед руками призрачные манипуляционные круги и была готова поклясться, что они лишь плод ее воображения. Те постоянно менялись, перед глазами возникали тысячи меток, даже первородные. Те раскалывались на свои интерпретации, более мелкие, с иными способностями. И каждая была готова объединиться с другими в большие многоуровневые манипуляции, чтобы изменить зримую вселенную. Фри никогда не была сильна в теории манипулирования, не записывала метки отдельно, чтобы запомнить их, как Стеф. Ей это просто не требовалось из-за слабого эфира. Но теперь, стоило возникнуть тому или иному символу, она уже знала не только его название, но и значение. У Фри захватила дух. Она как в трансе стала подбирать нужные метки. Ей требовалось только подумать об итоге, и те сами подстраивались. Осколки, замершие в воздухе, медленно потянулись обратно к окнам. «Движение, точка прошлого. Предыдущее состояние объединения, укрепления» проносилось в голове вместе с траекториями события. Она слышала легкий хруст стекла и перезвон перед тем, как всё стихло. Ни одного осколка на полу не осталось. Все они вернулись в исходное положение. Сквозь окна тянулись бледные солнечные лучи. Только теперь Фри выдохнула и, подойдя к стёклам, коснулась холодной поверхности. Починка предметов — не самая простая манипуляция. Фри никогда в жизни не могла сделать ничего лучше защитного барьера. Да и тот был дохлым. Но теперь... Теперь ей требовалось сделать намного больше. До палат лазарета она бежала, словно от этого зависела жизнь. Стефан в это время спал, всячески хмурясь и вздрагивая, словно видел кошмар. Фри решила не будить его. Она все еще боялась напортачить, но если не попробовать, то все могло пойти прахом. Осторожно стянув одеяло, протекторша задрала больничную рубаху. На покрытом извилистыми шрамами теле была зафиксирована повязка с манипуляциями, которые хоть как-то сдерживали болезнь. Только начав снимать ее, Фри почуяла знакомый душок гниения. Он становился только сильнее. Грязные бинты спали, открывая почти почерневшую, гниющую плоть. Везде нарывы, отслаивающиеся ткани и гной. Вне сомнения, оно уже поразило органы. Это был стремительный, летальный процесс. Фри заставила себя дышать и смотреть на месиво. Если бы Стефан не воскресал, то уже давно был бы мёртв. Но удача не могла длиться вечно. Девушка обратилась внутрь себя, Вновь призвала энергию, заставила ее бурлить и распаляться, проходить сквозь наручи и начала сплетать эфир. Фри вышла в коридор на негнущихся ногах. Ей стало дурно. Вокруг еще витал гнилостный запах. Он был привычный, знаком но сейчас ощущался особенно отвратительным. Сердце бешено стучало, по коже бежал ледяной пот. Но она справилась. Фри со всех ног направилась обратно к Максу, чтобы рассказать о случившемся и помочь с эфирным стеклом. Но остановилась на повороте. Со стороны транзитной двери кто-то шел. Незнакомка, встревоженно оглядывавшая все вокруг, казавшаяся птицей в клетке. Она была лишней и чужой здесь. Она была падшей. Фри в панике отступила, уже начав прикидывать, сможет ли использовать энергию для защиты или атаки. Как вдруг падшая вскинула руки. «Эй, ты!» Голос ее звучал взволнованно. «Стой, не делай ничего! Клянусь, я тут с миром! Можете меня хоть в камеру бросить, только позови главных!» Протекторша собралась с духом, ни на секунду не доверяя прибывшей. «Ты же Карла, да?» «Как ты здесь оказалась?» «Ты прорвалась через дозорный пункт?» «Даже если и так...» «Чёрт тебя дери, пожалуйста, веди смотрителя или посла, у нас мало времени!» «Шакара мертва!» Фри обомлела, а падшая загнанно съёжилась. «Он... Ранорий!» «Когда Шакара сломалась, он передал, что разберётся с проблемой!» «Мы думали, он... он её излечит...» Ранорий просто пришел к ней и закрыл дверь. Когда он вышел, комната была заполнена тьмой, она исходила от него, он... Черт, он сказал, что в ее разрушенной душе остались сведения о Грее. Ранорий передал их мне, заявил, что следующему выпаду Грея нельзя верить, что на самом деле он будет там, где все началось. А когда ушел, то Шакара была там. Она... Карла тряхнула головой. Если вы хотите спасти то, что у нас всех осталось, то должны меня выслушать. Веди меня к остальным. докара кары небесной уже недолго. Я успел вернуться из архива и уже некоторое время в торопях искал нужные мне сведения в инфорах. Вскочив с места, чтобы взять книгу с тумбы, Я замер, вдруг увидев в зеркале яркую алую точку. Она становилась шире и шире, пока не залила всю поверхность. Я изумленно приблизился, рассматривая красное мерцание и уже ощущая покалывание на коже. В саларуме загремели колокола.